Крупная рыба. Ночью Сольвейк слышала дождь. Капли ударялись о крышу, бились в стекла, стекали по водосточной трубе. Нельзя представить лучшей музыки для размаренного солнцем города. Дождь убаюкал ее, как мать баюкает в колыбели дитя, и Сольвейк увидела сон. Роскошь, которой была лишена уже много лет. Она летала над беспокойным морем. Оно бурлило, исторгая пену и в этой пени мелькал плавник. Он ускользал, прячась в сизых волнах, стоило подобраться ближе. Сольвейк пыталась ухватить его, но на пальцах оставались лишь брызги. Проснувшись, она долго лежала в постели. На сердце было неспокойно. Северный ветер, возвестив о грядущих переменах, убрался во свояси, и теперь за окном висели неподвижные тучи. Выбравшись из-под одеяла, она осторожно опустила ноги на пол. Приятный холодок паркета вернул в реальность. В надежде, что новый постоялец еще не проснулся, Сольвейк завернулась в халат и направилась в уборную. Это благо технического прогресса нравилось ей больше прочих. Даниэль ничего не сказал в ответ на ее признание. Не рассмеялся, решив, что это шутка. Не назвал Сольвейк сумасшедшей и не стал задавать вопросы. Она видела отражение сомнений на его лице, но в глубине души знала, Однажды он непременно поверит, карты не могли солгать. Сольвейк ненадолго замерла возле гостевой комнаты, но так и не услышала ни звука, кроме ручания мотора, доносящегося с первого этажа. Имеется в виду мотор холодильника. В начале 20 века они были очень большими и зачастую занимали отдельное помещение. Внезапно дверь в конце коридора, та, что вела в уборную, распахнулась, и на пороге появился Даниэль. На нем не было ничего, кроме полотенца, обернутого вокруг бедер. Капли воды блестели на шее и груди, расчерченной множеством мелких шрамов у самого сердца. Во рту у Сольвейг пересохло. Заметив ее, Даниэль покраснел и неловко провел рукой по мокрым волосам, откидывая их со лба. «Я думал, вы еще спите!» Его голос, чуть хриплый из завораживал. «Я думала тоже о вас». «Что ж, похоже, мы оба ранние пташки». Он подавил смешок. «Я хотел немного погулять по городу, прежде чем приступать к работе». Сольвейк не могла отвести взгляд от шрамов. Ее интерес не укрылся от Даниэля. Он приосанился и нарочито расслабленно облокотился о стену. «Вы не составите мне компанию». Она удивленно вытаращила глаза. «На прогулке», — поспешил добавить он. Да, конечно, я и сама собиралась. Если не будет дождя. Даниэль очаровательно улыбнулся, напрочь позабыв о собственной ноготе. В таком случае вам не помешает одеться. Напускной шарм слетел с него, как скорлупка с расколотого ореха. Даниэль снова покраснел и кивнул на дверь гостевой комнаты. Я тогда. Да, конечно. Он попятился задом вдоль стены, не глядя нащупал ручку дернул ее и, гвоздь заменявший щеколду, зацепился за полотенце. С тихим шорохом она упала на пол. их благоразумно отвернулась. Через мгновение дверь хлопнула, из-за нее донеслась отборная брань. Едва сдерживая смех, Сольвейк поспешила в уборную. «Простите, сеньора. Мысли о тревожных ночных видениях испарились, словно их и не было вовсе. Запершись в комнате, Даниэль от души выругался. Какой конфуз. Ему стоило подумать, прежде чем разгуливать по коридору в одном полотенце. Конечно, Сольвейк не успела ничего разглядеть, да и не стала бы. И все-таки границы приличия были вопиющим образом нарушены. Она наверняка пребывала в ужасном смущении. Еще бы. Мало знакомый мужчина стоит перед молодой леди, в чем мать родила. Шею и лицо обдало огнем. Руки мелко дрожали, Наконец, отдышавшись, Даниэль принялся натягивать портки. Даниэль для променада нацепил на себя больше одежды, чем того требовали погода и этикет. Все еще красный, точно вареный рак. Он неспешно брел по пляжу вдоль кромки моря, следуя за Сольвейк. «Я много думал о том, что вы сказали вчера, пани». Даниэль нарушил тишину пасмурного утра. «И что же?» Он остановился, опередив Сольвейк на два шага, и робко посмотрел ей в глаза. «Простите, но это ужасная глупость». «Вот как! Я видел заклинателей змей в Дели, людей, как конфеты, глотающих огонь в Варшаве. Встречал прорицателя в Берне, но это...» Даниэль замялся, подбирая слова. «Зачем кому-то жить вечно, если у него нет мечты?» Все тот же вопрос, но в других устах застал Сольвейк врасплох. Морской бриз пощекотал спину, забравшись по тонкий ситец платья. Она закрыла глаза. Перед внутренним взором галопом промчались образы. «Береги ее, Сольвейк. Мне нужно больше времени. Как мало отпущено человеку, чтобы прожить сотню жизней в одной. И последний, неясный будто в туманной поволоке, он обязательно вернется, слышишь? Северный ветер. Ветер перемен». Сольвейк вырвалась из забвения. Даниэль, решив не прерывать ее раздумий, кидал камешки в воду. Запахнувшись в очередной раз, он отступился и чуть было не рухнул сам. «Мы не представляем, что делать с отпущенным временем и все же мечтаем о вечности». «Это ваш ответ?» — Даниэль усмехнулся. Это слова Анатоля Франца. Анатоль Франц. 1844-1924 годы. Французский писатель и литературный критик. Переформулировка автора. «О, я знаю, кто он такой. Он чрезвычайно моден в Париже. Видимо, все дело в усах». И Даниэль изобразил, будто покручивает их кончиками пальцев. Сольва и расхохоталась. «Мне пора открывать фургончик. Вы обещали мне прогулку по городу?» Еще один камешек проскакал по водной глади. Она натянула туфли и пожала плечами. «Я обещаю, вам ужин, если расскажете еще о Париже». «Непременно, панна!» — прокричал Даниэль уже ей в спину. Сольвейк не знала, убегала ли от вопросов, на которые не имела ответов, или же от того, что сердце ее вдруг забилось чаще, словно искренний смех смягчил давно заржавевший механизм старой музыкальной шкатулки. Готовка всегда завораживала Сольвейк, как и карты. Чтобы занять руки... И упорядочить мысли. Она кружила по кухне, напивая и насвистывая вместе с закипающим чайником. В ритуале приготовления пищи было что-то первобытное. С тех пор, как человек ощутил голод, пробудилась потребность в его утолении тысячей всевозможных способов. Ей нравилось представлять себя первооткрывателем и думать о том, как кто-то однажды зажарил мамонта, выкопал клубни картофеля или нарезал тонкими ломтями свежепойманную рыбу. А джелато, по легенде история его создания, брала начало еще в Древнем Риме. Страдающие от жары римляне смешивали лед горных рек и озер с фруктами и самым сладким из ядов – сахаром. После умельцы догадались добавить в уравнение молоко. Все это было сродни алхимии. Зачем кому-то изобретать философский камень, если есть джелато? Соль Вейк привычно взбалтывала яйца с молоком и сахаром. В холодильнике в ожидании своего часа томились жирные сливки. Щепотка магии, немного лунного света и ванилина. Взбить до острых пиков, похожих на вечные Альпы. Припудрить какао-порошком с запахом томной горечи. Подогреть, остудить, перемешать, нарезать клубнику. Ее мягкая и упругая плоть истекала соком в руках. Растолочь орехи, хрустящие в ступке, как хрустит под ногами снег. Все это время на плите кипела и булькала заготовка обещанного ужина. Обжаренные и протертые томаты, головка чеснока, капля оливкового масла и, конечно же, травы, розмарин, базилик, чебрец и душица прямиком с полей Прованса. В духовом шкафу запекался сочный болгарский перец. Сольвейк хотела приготовить нечто особенное, созвучное душе путешественника с нетерпением ожидающего возвращения в родные края. Выбор пал на рататуй. Простое деревенское блюдо, изюминку французской кухни. После прогулки Сольвейк отправилась на рынок, как делала каждый вторник. Овощи блестели на прилавках лоснящимися боками. Они еще пахли землей и мясистой ботвой. Сонные торговцы смотрели в небо. Еще вчера они проклинали жару, переживая за свой урожай а нынче кутались в колючие шарфы и молились, чтобы не приключился всемирный потоп. Способна ли природа угодить человеку? В соседней комнате звякнул колокольчик. Увлекшись кулинарией, Сольвейк совсем позабыла, что фургончик открыт для посетителей. В такую погоду желающих отведать мороженое было немного, и потому утро выдалось спокойным. Сосед и вечный конкурент Илья стоял посреди комнаты и разглядывал заколоченное досками окно. «Не пойдет, так не пойдет!» Его пышные усы призабвеннейшим образом шевелились, отчего казалось, будто они управляют губами, а не наоборот. Илья редко заглядывал в гости. Его не интересовало мороженое, только стены, пол и потолок. Сольвейк приветливо улыбнулась, когда Илья наконец заметил ее. Он кивнул и по обыкновению завел разговор, состоящий из одних расспросов. «Я слышал, приезжий господин остановился у вас, а?» «Верно, я сдала ему комнату наверху». Илья заохал, как кукушка в старинных часах. «Вы ведь здесь совсем одна, а?» «Я редко бываю одна, господин Николов, такова участь торговцев». «Вам не кажется, что это неблагоразумно?» Он изобразил обеспокоенность, подсоков языком, но тут же выдал себя с потрохами. Быть наедине с молодым господином? Время шло, но кое-что оставалось неизменным. Приличия все еще чрезвычайно волновали людей, по крайней мере таких, как я. Потрёпанная колода снова пришла на выручку. Карты в руках Сольвейк наводили ужас на всех богобоязненных господ. «Разве я нарушаю закон, пуская постояльца?» Тустрев, казенный дом, двойка-пик, предупреждение о злых языках. «Пожалуй, нет, а?» Сольвейк сделала шаг вперед. Илья втянул голову в плечи. «А как вам его товар?» Он поспешил сменить тему разговора. «Даниэль не предлагал мне свой товар». «Вот как, а?» Удивился Илья, не скрывая напыщенной гордости. «Похоже, компания, в которой он служит, крупная рыба в мире мороженого». Сольвейк невольно дернула плечами, вспомнив сон. Что-то кольнуло под ребрами острой льдинкой. Давно забытое чувство, эпизод напрочь стершийся из памяти. На пол упала карта, пиковый туз, вестник смерти или перерождения. Разговор прервал Герханс. Ханс. Соль была рада ему как никогда. «Что ж, работа не ждет, а?» Илья вздрогнул. И воровато огляделся, когда холодный ветер, проникший в фургончик через открытую дверь, облезал его спину. Он поспешил убраться во своей оси, а а Сольвейк вернулась к тому, что любила и умела лучше всего — к торговле сладкими грезами. Даниэль явился под вечер, усталый, но чрезвычайно довольный собой. Когда он зашел в кухню, под плафоном с угрожающим хлопком лопнула лампочка. Сольвейк никак не могла привыкнуть к электричеству, хоть с его появлением хранить мороженое стало гораздо проще. Если бы Илья увидел, как незамужняя девушка ужинает с господином во мраке, ему наверняка сделалось бы дурно. Подумав об этом, Сольвейк усмехнулась и достала из ящика несколько свечей. Даниэль принял ее смешок на свой счет. «Вечно со мной так», — пожаловался он. «Кажется, это вам стоит опасаться меня, Джи». «Полагаете, лампочка испугалась вас?» «Бросьте». Сольвейк махнула рукой. «Ведьма здесь я». «Ну что вы, разве ведьма пустила бы в свой дом бедного путника?» «Вы не читали сказок?» «Еще как пустила бы, если бы хотела его съесть». «Что ж, тогда я прекрасно подойду к этим овощам». «О, я на это надеюсь». Огоньки заплясали на кончиках свечей. Один, другой, третий. Вскоре вся кухня заискрила живым светом. В полутонах остались лишь силуэты. Причудливые тени потянулись от плюющего паром чайника, чугунных сковородок на крючках вдоль стены, фарфоровых чашек из лучшего сервиза и прочей кухонной утвари. Запах осенней страды, свежего урожая и пряных трав щекотал ноздри. В окно робко постучал дождь. Даниэль с аппетитом орудовал ложкой. Его нос дергался, улавливая новые ароматы а веснушки казались нарисованными, будто сам Даниэль сошел с картинки веселой детской книжки. «А знаете», — сказал он с набитым ртом, — «однажды в Париже со мной приключилось то же самое». «Вы разговаривали, пока жевали, и вас выгнали из-за стола?» «Простите, армейская привычка». Сольвейк ужасно захотелось расспросить его о шрамах на груди, но она решила не напоминать об утреннем казусе. К тому же за шрамами внешними наверняка скрывались внутренние. Война оставляет отпечатки на теле, проникая глубоко в душу. «Я поднялся на Эйфелеву башню», — продолжил Даниэль. «Стоял там, любовался видом, как вдруг разом погасли все лампочки». «Неужели?» «Так точно. Конечно, там были и другие туристы, но, похоже, теперь мы с точностью можем сказать, кто был тому виной». «Или вы...» «Или короткое замыкание», — подытожила Сольвейк. Даниэль расхохотался. Этот смех, удивительно легкий, совсем не подходящий хрипловатому голосу, невольно заразил ее. «Какой он, Париж, с высоты птичьего полета!» Сольвейк подперла кулаком подбородок и приготовилась слушать. Даниэль зажмурился, воскрешая в памяти картинку. «Ветренный, там наверху ужасно холодно». Ветер пробирает до костей, но это радостный ветер. Он помолчал еще немного, не желая нарушать гармонию. Треск сгорающих фитилей и шорох дождя на переполненной светом и жаром кухне — лучшая тишина из всех возможных. Этот ветер колышет огни внизу, треплет одежду, подгоняет и приветствует. Весь город, как полотно Ван Гога. Люди, крошечные точки, снуют туда-сюда. Каждый занят своими делами, а ты стоишь и слушаешь голос ветра. Он рассказывает истории, и ты вдруг понимаешь, что твоя станет одной из них. Это ветер свободы и хмеля. Это чувство было настолько близко с Ольвейк, что она смешалась. Разве может незнакомец понимать тебя лучше, чем ты сам? «Да вы поэт», — поддела она Даниэля, чтобы не выдать смущение. «Прошу простить мою величивость. «Порой бываю я излишне романтичен, Шекспир тому виной». Даниэль потянулся через стол к ее руке, чтобы подкрепить свои слова галантным поцелуем в духе шекспировской комедии, но опрокинул свечу. Она упала на колени Сольвейк, платье вспыхнуло. Сольвейк, не растерявшись, прихлопнула огонь ладонью точно мушку. Даниэль на мгновение опешил, потеряв дар речи, а вновь обретя, вскочил на ноги и запричитал. «Боже мой, какой я неуклюжий! Вы в порядке? Ожог нужно немедленно обработать!» Он обогнул стол и замер, уставившись на обнаженный и совершенно чистый участок кожи. «Но как?» «Не переживайте, я в порядке. Пострадало лишь платье». Соль Вайка дернула подол, прикрывая ноги. «Я думал, свеча обожгла вас». Даниэль захлопал глазами, не понимая, как это произошло огонь не может мне навредить, я ведь бессмертна». На кухне снова воцарилась тишина, но теперь она не была столь трепетной. Воздух загустел в благоухании горькой мяты и полыни. Даниэль вернулся на свое место и опустился на стул, приняв позу мыслителя. «Вот о чем говорил тот сумасшедший, Тодор. Вот почему велел остерегаться Сольвейк». «Так это правда?» Я не стала бы после проявленного вами благородства. Даниэлю не раз приходилось встречаться со смертью, но никогда прежде она не оставляла выбора. Мольбы, причитания, любовь, ничто не трогало ее. Мрачный жнец был глух и нем, исполняя свой долг. Но мечты, разве не они согревали солдат в холодных окопах перед лицом неизбежного? Отказаться от них... Означало погибнуть раньше положенного срока, погибнуть внутри. Даниэль покачал головой. «Простите, что не поверил вам сразу». «Я понимаю, в это трудно поверить». «Поверить можно во что угодно, сударыня». «А во что верите вы?» Даниэль улыбнулся. «Лишь в то, что видел собственными глазами, а я видел немало». Сольвейк принялась разливать чай. Прозрачные, и золотистый. Он источал аромат Тосканы, разбухшие от спелости апельсины и корица. «На что похожи заветные мечты?» Внезапно спросил Даниэль. Рука с дрогнула, и на столе тут же образовалась лужица. «Позвольте мне». Он забрал чайник. «Если вы не хотите отвечать, я пойму». «Никто прежде не спрашивал меня об этом». Она обхватила чашку пальцами. «Для каждого мечта...» Это что-то свое, некий предмет, имеющий особое значение. Даниэль помнил их. Платок с вышитыми инициалами, пожелтевшее фото в нагрудном кармане, горстка родной земли в узелке, зачитанное до дыр письмо. Но вслух сказал иное. Вроде тех, что лежат на полках в соседней комнате? Нет, это всего лишь детские дары. Я никогда не отняла бы мечту у ребенка. «В них есть особая магия, не так ли, в детских мечтах?» «Верно», — согласилась Сольвейк. «Могу я предложить вам мороженое к чаю?» «Необычное сочетание, но я не посмею отказаться». Утренняя партия еще не подошла как должно, но Сольвейк решила рискнуть. Мороженое, пролежавшее в холодильном ларе по меньшей мере восемь часов, была мягким и кремовым, точно нежнейший шелк. Она присыпала пломбир толченным орехом и полила мятным сиропом. «Это еще прекраснее, чем то, что я пробовал вчера». Даниэль облизал губы. «Кажется, вы и вправду ведьма». Сольвейк рассмеялась. «Я рада, что вас это не пугает. Вы снова исполнили мое желание». Он мечтательно закрыл глаза. «На вкус, будто облако». Наслаждаясь мороженым, Даниэль украдкой поглядывал на Сольвейк. Непослушные кудри цвета чая с ромашкой свободно падали на плечи и стекали вниз по спине, глаза, в которых застыло море, и хрупкая, но все же вечная юность. Ничто в ее облике не сулило зла, хоть от соль войки веяло холодом. Воображение тут же нарисовало картинку. Глыба льда, скрытая в темных водах, а он — титаник, плывущий навстречу. «Ну, а вы?» — сказал Даниэль, разделавшись с десертом. «У вас есть мечта?» Сольва их вздохнула и отвела взгляд. Небо за окном стало черничным и рыхлым точно сорбет. Хочешь, зачерпни ложкой. Дождь прекратился, забрав с собой волшебство. «Наверняка когда-то была», — ответила она. Печальная улыбка тронула губы. Все эти годы, переезжая из города в город, из страны в страну, Сольваик искала место, где смогла бы осесть. Она собирала чужие мечты, словно коллекцию редких монет, чтобы горстью бросить их в фонтан собственной жизни. Люди рассказывали истории, и она хранила каждую, но не могла вспомнить, как началась ее. Сольваик терзали страхи и сомнения, родом из далекого, покрытого паутиной мрака прошлого, будто начать мечтать означало потерять себя в погоне за новой, неизведанной свободой. Свободой, которой она была лишена, в отличие от Даниэля, скованного долгом службы и быстротечностью времени. Сольвейк была вольна выбирать пути и маршруты, но звено за звеном ковала цепь. Той ночью она долго не могла уснуть, слушая северный ветер. И лишь под утро, когда его дыхание слилось в унисон с ее, Сольвейк наконец сомкнула тяжелевшие веки. Той ночью ей снился Париж.